Крещенского. Народ на курсе собрался разномастный, со всех концов страны, из-за границы, ото всюду. Парней было намного больше. На 120 мужских особей всего 5 девичек. Были вообще малограмотные экземпляры, в какой-нибудь республике давали разнорядку на несколько человек, чтобы направить в Московский летинститут. Так и брали без отбора, методом тыка. Зато после учёбы такие товарищи уже хорошо говорили по-русски и даже умели немного писать. Среди самих студентов были и фронтовики, хоть и довольно молодые, но почти все седые. По большей части они ходили молчунами. О чём им с желторотами разговаривать? Алла стала потихоньку звать однокурсников в дом. Они с удовольствием принимали приглашения. Иногда, правда, приземлялись в шашлычной, прямо рядом с литом институтом. Но деньги в те студенческие времена почти ни у кого не водились, и постепенно студенческий штаб-квартирой стал подвал на Поварской. Самым большим шиком было поймать на бульваре мотор, на сэкономленную трёшку проехать с друзьями до родных ворот, красиво притормозить и вывалиться кучей из машины под удивлённые взгляды постаревшего Тараса и взъерошенного ментая, и с тайкой в подвал к Ереевским. Потом подтягивались те, кто пешком. Потом еще и еще, и уже весь маленький дворовый закуток у дома гудел, как улей. Литке это было так необычно. Приходили взрослые люди, на фоне которых дочь выглядела совсем девочкой, рассаживались в беседке и начинались беседы. На то она и беседка, чтобы в ней неспешно беседовать. Литка в очередной раз бежала на кухню ставить чайник, варила полную кастрюлю картошки в мундире, чтобы оттенить ее потом укропчиком и маслицем, резала селёдку и посылала Зинку на угол за французскими булками, докторской колбасой, шпротами и бычками в томате. Накрывали на стол и тоже садились слушать молодых и творческих. Приходили даже Полин и Товарки, Миля с Мартой и Олимпией, старые, многозначительные. Равиль любил с молодёжью помечтать, юркий милиционер Кускин, другие соседи заходили в Киреевский закуток на посиделки. Говорили тогда много и смело. Была уже середина пятидесятых, а Сталине, а Берии, а свежим ветре, а новых возможностях спорили о том, что такое поэт. Поэт это тот, кому ничего не надо и у кого ничего не отнять, говорили молодые. Нет, отвечали зрелые. Поэт это тот, кому нужно всё и который сам хочет всё отдать. Кто-то позволил себе вслух заговорить об Ахматовой и Зощенко. Все замолчали, не зная, как реагировать. «С одной стороны, официально запрещены, с другой стороны, гениальные, это ж и дураку понятно». Стали робко обсуждать постановление ЦК, впервые, вслух, запинаясь. «Плакальщица она салонная», — сказал кто-то из малолеток, шаря глазами по людям и опасаясь, что стукачи везде найдутся и во дворе тоже, сообщат, а впереди должна быть долгая, правильная и счастливая жизнь. «Может, и была когда-то, до революции». Разная она, грани у неё много. Зачем так говорить, возразил кто-то из поживших. Ну если есть постановление, значит и обсуждать нечего, студентик настаивал на своём, брызгая слюной. Там лучше знают, кто враг, а кто нет. Да и Зощенко тоже хорош. Пошляк и подонок. Зачем только бумагу на таких писак было переводить и книги их печатать? А твоя-то фамилия как, мать моя? Не выдержала Поля такого вольного обращения с ее любимым Зощенко. «Ты-то сам кто будешь? Мне просто знать, кого читать вместо Зощенко с Ахматовой». «Садовников я! Петр Садовников!» — гордо вскрикнул человечек. «Поэт!» «Так, может, стихи свои прочтешь, а мы тут решим, тратить на тебя бумагу или нет?» — сказал кто-то из студентов. «А чем я хуже вас? Прочту!» Это вы про любовь пишете, а у меня все стихи на производственную тему. Вот, например, из последнего, еще не опубликованного. У бригадирши каждый пас проконопачен туго, и мастер ставил ей не раз в пример ее подругам. Садовников читал фальцетом, по-детски, радостно приподнимаясь на носочки и с неукротимой верой в то, о чем читает. История была длинная со вступлением, кульминацией и на жутко производственную тему. И мастер, радостно вздохнув, с алба свой чуб подкинул и полушубок распахнув, приспособление вынул. Он победно взглянул на всех, но не увидев ожидаемой восторженной реакции, моментально нашёлся. Незрелые они у меня ещё. Нуждаются в доработке. Хм. Ты главное не упади, когда созреешь. Раздухарилось поле. Тоже мне. Молоко на губах не обсохло, а туда же, в критиканы. Заклеймить да пригвоздить. Иди и точи свое приспособление. А главное, на морозе не застуди, а то детей не будет. Вы просто неправильно поняли, негодовал студент. Речь идет о социалистическом соревновании, о шефстве старшего поколения над молодыми. Так шефство у тебя под полушубком болтается, паскудник. Зощенко значит пошляк. А у тебя, значит, производственная тема. И я, я я ясно. Так вот, что я тебе скажу, мать моя. Ты бы лучше. Бабуль, не надо, не нервничай. Алла пыталась успокоить бабушку, зная, что она может сначала наговорить, а потом всей семьёй будут расхлёбывать, и решила аккуратно вывести её из этого опасного разговора. Пётр, а ты считаешь, что мне Негорького ничего уже не значит? Или он тоже был плохим писателем? Горький? А я ничего такого про Горького не говорил. Испугался выскочка. Не надо, пожалуйста, передёргивать. А я и не передёргиваю. Горький считал Зощенко одним из самых талантливых писателей своего времени и писал ему, что такого соотношения иронии и лирики он не знает в литературе ни у кого. И точно так же отзывались о нём Алексей Толстой, Маршак, Чуковский. Это я тебе как литературный критик говорю. А уж против Горького ты не попрёшь, так? А чего это ты так грубо? Я никого не пытался оскорбить. Это моё мнение, и я имею на это право. Садовников аж подскакивало от негодования, что Алла всё интерпретировала по-своему. А про Ахматова у Константина Георгиевича Поустовского спроси, как он к ней относится, как к поэту. Просто при случае поинтересуйся. Алла наскакивала на него как бойцовский петух, сыпала фамилиями и аргументами, словно защищая кого-то из родных. Теперь уже настала очередь поле останавливать внучку, а то не ровен час драка начнётся. Еле-еле успокоили. В конце концов, Садовникова с его приспособлением попросили больше не появляться в родном дворе и пригрозили позвать дворника, если снова здесь его вдруг увидят. Потом, когда страсти утихли, и студентишка был изгнан со двора, начали читать стихи. Читали, читали, Свои, чужие, Маяковского, Корнилова, Горького, запрещённого Мандельштама и опять Ахматову, соседи всё подходили и подходили, приносили запасы, кто что мог, слушали молча стихи и кивали в такт. Иногда, когда у беседки уже не хватало места, выходили в середину круглого двора и читали там. Память у студентов была молодой, крепкой, вмещала в себя много хороших стихов, которые лились и лились без остановки, заставляя всех замолчать, прислушаться и задуматься о своем. Стихи уходили в ночь. Кто-то из жителей отправлялся укладывать детей, кто-то спать, на работу вставали рано, кто-то оставался до утра, не в силах оторваться от звука тихого голоса, читающего о любви в кромешной дворовой темноте. А потом вдруг когда все уже было давно выпито, съедено, прочитано, рассказано, откуда-то появлялась припрятанная гитара. И начинались песни до самого утра. Один студент приходил с гитарой всегда, и звали его Булат. Был он немногословен и застенчив, но как брал гитару в руки и начинал петь тихим и не самым стройным голосом, все вокруг подпевали, хоть и не знали слов. Просто Булат умел выражать мысли других людей своими стихами — Как-то ему это очень тонко удавалось. Гитара бренчала, тихие, поющие голоса звучали в ночном дворе, и никто никогда не возмущался таким звуком. Дворовые или подпевали сами, или убаюкивались с улыбкой под хриплые гитарные струны. Иногда, правда, подвывал минтай, смешно вытягивая шею и жмуря умные глаза. А когда уже рассветало, молодёжь, не поспав ни минуты, отправлялась на занятия в летинститут досыпать на лекциях. Первый курс пролетел быстро и незаметно. Интересно было очень. Преподаватели удивительные. Началась совершенно другая жизнь, качественно другая. Алла в ужасе иногда думала, какая она теперь была бы, если бы продолжала заниматься в школе большого театра. Стояла где-нибудь в кардебалете, жалобно скрестив ручки перед собой и корявенько сложив пальчики. Спинку держим, держим, головку направо, головку налево, потом побежали, побежали на другую сторону сцены. Носок тянем и снова встали с обвисшими ручками. Потом в раздевалку. Разговоры про мальчиков, которые не девочки, про обновки, пирожные, шу-шу-шу и домой. Алло даже передёрнуло от брезгливости. Как она вообще могла пойти в балет? Ни развития, ни мыслей, ничего, кроме прямой спины и больных, вывернутых ног. С мамой она, конечно, этим не делилась и очень была благодарна отцу, что подтолкнул, надоумил, убедил. Каждый день в институте был настоящим счастьем. Алла поверить не могла, что она одна из них. Умных, талантливых, успешных. Про себя она, конечно, думала совсем не так. Летние каникулы тянулись нестерпимо долго. Да. Она уже скучала по желтому обшарпанному особнячку со скрипучим паркетом, по длинным пахнущим мастикой коридорам и лестнице-курилке. Не выдержала. Пришла в конце августа, когда занятия еще не начались. Просто соскучилась, а заодно и решила посмотреть, как приехавшие студенты играют во дворе в баскетбол. Увидела новенького непонятно с какого курса, высокого, плечистого, спортивного, но с очень грустными и какими-то нежными глазами. «Странный парень», — подумала тогда Алла. А он высоко прыгал под кольцом, забивал почти все мячи, обыгрывая соперников. «Вот, мастер спорта по баскету», — сказал Ленька Сыч. «Алкин однокурсник. Теперь все кубки будут наши». «А откуда он?» «Из Петрозаводска перевелся, с философского факультета». В прошлом году пытался к нам поступить и пролетел. А в этом приняли, выдал все тайны Ленька. Представляешь, пешком из нашей общаги ходит. Алла и представить такое не могла. Общага-то находилась за городом полчаса на электричке в писательском городке Переделкино, который еще Горький основал. Это ж сколько идти было надо. И когда вставать, чтобы к началу занятий до института дойти? Ничего себе, какая целеустремленность. Алла посмотрела на парня с нескрываемым восхищением. А зовут его как? Робка. Роберт Крещенский. Ну, робка и робка. И ничего между ними и не было, и даже не назревало. Просто однокурсники. Тем более, что Роберт был женат. Скоропостижно женат. Жена оставалась с его родителями в Петрозаводске и очень устраивала Веру Ивановну, маму Роберта. Их оженили прямо перед его отъездом в Москву. Роберт уже понимал, что это ошибка, 100% понимал. Да и что это за брак? Она в Петрозаводске, он в Москве. Тоже мне, новобрачные. Общего ничего не было. Она была дочкой генерала, друга его отчима. По пьяни, наверное, родители и поженили их. Сидели военные друзья за столом, выпивали, баив вспоминали, слезу пустили и решили по роднице поженить взрослых детей, их самих, особо не спросив. Что-то как-то объяснили, что мол кровь своя проверенная, верная не подведёт, чего искать, рисковать. Глупо. Всё решено. А дураки молодые согласились, что родителей уважить. Только теперь вдали от жены робко и понял, на хрена ему это надо было. К концу первого курса, сдав экзамены, поехал к семье разводиться. Мама, конечно, очень воспротивилась сначала, но Робертово решение было как ни странно твёрдым и бесповоротным. Нет и нет. На второй курс в Москву приехал уже холостым. Брак продлился недолго и полузаочно, как случается учёба в институте. Вроде официально учишься, но на лекции и семинары не ходишь. Нет тебе физически